Невозвратные кредиты щедро раздаваемые своим клиентам и, естественно, через подставные фирмы, чтобы всё было шито-крыто, превравали неограниченному кредиту сходство с чудовищной финансовой помпой, откачивающей питательные вещества из и без того организующей украинской экономики. Альвина доля расхищаемых таким образом средств, вроде довольно такие самые словатым путём, оседала на счетах общества с ограниченной ответственностью Уродина. И ещё давать детище Артёма порешало. А родина специализировалась на адресных поставках дорогостоящего оборудования. крупным энергетическим компаниям. Оборудование давно и безнадёжно устарело, а потому на Западе порябореталось за гроши, буквально по цене металлолома. Зато энергетикам оно обходилось втридорога, а расплатиться за поставленный родной металлолом энергокомпания не светила ни при каких раскладах. Поэтому они превращались в безнадёжных должников Артёма Павловича. К сказанному следует добавить, что завидная быстрота, с какой государственные директора энергокомпаний обзаводились дорогущими лимузинами, особняками на всевозможных лазурных берегах, годящимися во внучки с жёнами и прочими атрибутами принадлежности к украинской элите, напрямую зависела от стоимости поставляемого ООО Родина Металлолома. Как правило, необходимого энергетиком как звать эту пятую ногу Схема была разработана лично Артёмом Павлоевым и работала будто часы, позволяя олигарху единым махом убить целую вотчатку Зайцевых. Во-первых, безнаказанно вымывать оборотные средства клиентов неограниченного кредита, добивая собственные карманы и разоряя конкурентов в грядущей приватизации. Во-вторых, закладывать краденные и на скорую руку отмытые барыши в фундамент собственного будущего могущества. Чем тяжелее становилось дышать опекаемым, порешало посредством родины государственным энергокомпаниям, тем легче их было затем обанкротить и выкупить почти за даром. В общем, схема была, что надо, хотя и не могла функционировать вечно. А работа любого отсасывающего насоса рано или поздно приводит к образованию вакуума. впрочем, порешал это обстоятельство. Не смущало. Дело заключалось в том, что конец наступил не по сценарию олигарха, а вследствие вмешательства некой третьей силы. За беспрецедентным наездом на банк, безусловно, кто-то стоял, какой-то враг, которому отказались по силам, как организация непрерывной череды проверок фискала, так и устранения полковника Украинского. Артём Павлович оценивал ситуацию как сложную. Он так обезбуе сдаваться не собирался. Нет, та у него была закалка, чтобы вот так вот просто отдать нажитое не по сильным трудом. "Тево что?" Артём Павлович мрачно посмотрел на Суркова. "Давай, Гема, устанавливай, какого чёрта творится с украинским Матьева через Карамысла". Погосухов связывался со своими людьми по телефону, установленном непосредственно в Мерседесе. Артём Павлович смотрел в дымчатое стекло окна, за которым проносились придорожные пейзажи. Таверка дан вылетела на южный мост, когда Сурков обернулся к хозяину, спеша поделиться добытой информацией. "No, осведомился Артём Павлович, в комнате действительно распространён парадическим гулом. Произвёлся Сурков. Производится служебное расследование по поводу. Перебил Парешаев. Что ему кнут, инкриминируют и кто? Правление внутренней безопасности за него взялось, Артём Павлович. Подробности пока неизвестны." Несчастный Камыз заскрепел по решёла, которого лебезащий Тун Суркува погрузил в состояние скрытой ярости. До поры до времени скрытой. Так сделает твоя мать так, чтобы они стали взветные. С украинским связью установил, Суркув покачал головой. Все телефоны молчат, Артём Павлович. Но такое дело, Артём Павлович, дочка у полковника. В общем, пидах дочкой А решила паре поднял брови. «Какая темно беда! О чем ты болтаешь?» «Дочка полковника, как бы это сказать, акт суицида завершила!» «Что, джимы?» Брови олигарха поползли наверх. «Что ты, твою мать, умничаешь? Какой, блядь, акт джимы?» В окно сиганула. «Сегодня поутру...» Тулица, тули. Вы же знаете, колыка она была. Всё это прошлого года. Всё по больницам и по больницам. Я дела, наверное. Что ты мелешь? взорвался порешаела. Девочка гмы, шава. Какое там? Сорку безнадёжно махнул рукой. 16-й этаж. Артём Павлович в тюрьму мне доложили. Твою мать! Как ни черт был Артем Паришайло, но и он оторопел при этом известии. Ужасная трагедия, нагорянутшая в дом Украинского, заставила его подумать о своей дочери. Ведь Наташа и Света были почти одногодками. Правда, дочь Паришайло находилась во Франции, и прыгать из окна ей было совершенно без надобности. «Кто КМ временно за Украинского?» спросил Парешала, возвращаясь к делу. Я имею в виду, обязанности его исполняет. Обязанности начальника до особого распоряжения исполняет майор Турбо, Владимир Иванович. Знаю такого, икнул Парешала. Переговорил с ним. Ну вы, начальник, до контакт не идёт, мрачно сообщил Сурков. Ни в какую не идёт. Что вот это какая-то "Даня дело", выругался Порешаев. "Значит, от тебя торба воротит нос, блык. Да а о внутренней безопасности к нему вопросов нету. Украинского политик в стране, а торба выходит чистый, как гуся вода, так. Выходит так, Артём Павлович", согласился Сурков. "Интересно, блык, как выходит", скрипнул зубами Порешаев. "Ладно, раз переонса", Правилов объявился, "пока нет" пошли за ним на квартиру. Как объявится, сяжу ко мне. Будет делать Артюп Павлович. Артём Павлович намеревался сразу ехать в бон, но передумал. Когда Ковайкада уже была на Печерске, сильно заболела спина, а усталость до того выжидавшая где-то неподалёку, навалилась на него и обвела щупальцами, точно гигантский кальмар. Артём Павлович тяжело задышал. Цурков, наблюдавший за шефом с тревогой, соединённый с подобострастием, подался вперёд. Что? Артём Павлович? Не дождёшься, фыркнул Порешаев. Да ладно! Вот да лучше скажи водителю, что я домой еду. Домой? непонимающе переспросил Цурков. Я что? Не ясно сказал. Сейчас распоряжусь. Артём Павлович, когда мы идём по Ровилова, пусть ко мне домой едет, добавил Порешаев.